Какая страшная несправедливость! Неужели жизнь так скоротечна? Или не грезилось ему в предразовом бытии долгая жизнь? Не представлялись вместо раскалённых камней волны зелёной листвы и мягкий климат? Но раз ему всё это виделось, значит, в основе грёз должна быть истина. Как же ему искать и обрести долгую жизнь? Где? Как выполнить такую огромную и тяжёлую задачу в 8 коротких, быстротекущих дней?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 Круговорот жизни непрерывно ускорялся, и люди, застрявшие после аварии на чужой планете, прожили подобно всем здешним животным только одну неделю. Причём дети их были обречены на такую же участь. Так вот, в чём заключается жизнь, подумал Сим. Не сказал про себя, ведь он не знал ещё слов, мыслил образами, воспоминаниями из далёкого прошлого,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 Корабль на далёкой горе будет его предназначением, ведь только этот корабль может его спасти. Новая картина. Глубоко в недрах горы в полном уединении работает горскоучёных. К ним он должен пойти, когда вырастет и не брёт с ума. Их мысли тоже поглощены мечтой о спасении, мечтой о долгой жизни, о зелёных долинах без зноя и стужи. Они тоже, томясь надеждой, глядят на далёкий корабль на горе. на удивительный металл, которому не страшны ни коррозия, ни время, скалы глухо застонали. Отец Сима поднял иссеченное морщинами безжизненное лицо. — Рассветает, — сказал он.